Уже в воздухе, когда ковш нес его в институт, Ши пришел вызов от желтого влима. Бывшему ученику Биноля не хотелось ни с кем говорить, он все еще находился под впечатлением от встречи с учителем и от того, в каком состоянии его застал, но глава симпаиса был не тем человеком, которого можно игнорировать. К тому же, несмотря на все его заверения, Ши все равно чувствовал себя обязанным влиму за то, что тот своей волей, продавил решение о строительстве комплекса биотических реакторов для его проекта. Поэтому ши активировал экран. Здравствуйте, мой друг, начал глава симпаиса и тут же всплеснул руками. О, я вижу, вы куда-то летите. Прошу прощения, я не знал. Не смею вам более до куча. И тут ши прорвало. Он, захлебываясь, принялся рассказывать в Лиму, что с учителем плохо, что проект дается ему очень тяжело что алый биноль совершенно истощен, причем, похоже, не столько физически, сколько психологически, и что он ши не знает, что делать и как ему помочь. Все-таки биноль цветной, и если бы он считал, что ему хоть в чем-то требуется помощь, то уже давно заявил об этом. А лезть так, без просьбы, это же подвергает сомнению способность цветного адекватно оценивать ситуацию. И учитель вполне может расценить это как оскорбление. Но если бы желтый Влим видел алого биноля, он бы понял, как тот измучен. Глава Симпаисы выслушал его очень внимательно и с крайне озабоченным выражением лица. А когда Ши, наконец, иссяк, Влим еще некоторое время молчал, лишь задумчиво покачивая головой. Молчал и Ши, полностью опустошенной своей эмоциональной речью. Наконец, желтый Влим последний раз качнул головой и негромко произнес «Да, то, что вы мне рассказали, мой друг, меня просто поразило. Никогда не думал, что в наше время деятельный, разумный, да еще столь могучий ум, как алый биноль, способен дойти до такого состояния. Впрочем, тут глава симпаиса раскаянно опустил очи долу «Все мы цветные и таковые. За работой забываем себя». «Но почему же Беноль не обратился к Симпоиси? Или хотя бы просто не связался со мной?» «Я... я не знаю», — огорченно сказал Ши, хотя вопрос был риторическим. «Послушайте, мой друг», — после короткой паузы заговорил Влим, «насколько я вас понял, моему глубоко уважаемому коллеге явно не помешает помощь, но поскольку он ее не просил, то оказать ее мы не вправе, не так ли?» Так. Уныло кивнул Ши. Он не видел выхода из положения. Но желтый влим внезапно широко и поощрительно улыбнулся. Вот и отлично. Мы не будем ему ее оказывать. Ши озадаченно уставился на главу симпоисы. Он-то не находил ничего, что можно было бы оценить эпитетом «отлично». Мы просто проведем дотошную инспекцию. Вернее, ее проведете вы, мой друг, весело заявил желтый влим И поскольку Ши продолжал озадаченно пялиться на него, пояснил. «Ну же, друг мой, неужели вы в процессе проведения по-настоящему дотошной инспекции не поймете, где и как вы могли бы хорошенько помочь учителю?» Ши моргнул, потом еще раз, а затем тоже расплылся в широкой улыбке. «Вы, вы, вы гений!» «Ну что вы, друг мой», — довольно улыбнулся желтый Влим. «Это просто некоторый опыт руководящей работы». И чтобы не напрягать вас излишним вниманием, которое в ином случае вы явно вынуждены будете уделять ассистенту Аллова Биноля, ведь он, как мне показалось из вашего рассказа, возможно, даже неосознанно ревнует вас к учителю, я пошлю с вами своего помощника». Ши замялся. «Ну, не знаю. Я бы не хотел». «Нет-нет, не волнуйтесь. Он будет строго проинструктирован о том, чтобы всецело подчиняться вам», замахал руками желтый влим. «К тому же вы его знаете». Именно он встречал вас в моем институте. Его имя — Темлин». Едва погас экран, по лицу желтого влима зазмеилась усмешка, ничем не напоминающая ту добродушную улыбку, с которой он попрощался с молодым ученым. «Что ж, неплохо, неплохо. Первая попытка покончить с Алым Бинолем не удалась». На самом деле, глава симпаиса затеял эту инспекцию вовсе не потому, что хотел разведать о проекте Алого Биноля. Влим уже знал о нем достаточно, чтобы не сомневаться. Как только информация о проекте просочится в круги ученых, авторитет Алого разлетится на мелкие кусочки. Это ж надо было додуматься, заражать деятельных разумных насилием. Уму непостижимо. Это не просто преступление, это святотатство. Попрание самих основ киольской цивилизации. Однако желтый Влим был весьма опытным руководителем, уже десятки лет ловко балансирующим на вершине властного вулкана под названием Симпаиса, так что он давно уяснил, что в подобной акции мало утопить конкурента. Не менее важно осуществить это так, чтобы твои собственные позиции в результате не были ослаблены, а лучше, чтобы они еще и укрепились. Именно поэтому он избрал на роль руки Бога, любимого ученика Биноля. Тот сам должен был утопить учителя, причем искренне считая, что опять-таки именно он сам, на основании собственных представлений о том, что хорошо, что плохо, что допустимо, что нет, принял решение обвинить Биноля в нарушении всех мыслимых этических норм. Ибо шиа просто не мог поступить иначе. Он был слишком наивен и честен, чтобы поступить по-другому, И это означало, что в дискуссии, которая неизбежно разразится после обнародования столь вопиющих фактов, талантливый, горячий и, чего уж там, наиболее близкий Алому Бинолю молодой ученый будет выступать на стороне желтого влима. В любом ином случае Ши стал бы самым яростным оппонентом главы Симпаисы и точкой кристаллизации защитников Биноля. К тому же то, что его будет обвинять именно любимый ученик, больно ударит по Алому и существенно помешает ему в отстаивании своей позиции. Так что пусть наивность Ши Аентала в этот раз позволила противникам Желтого Влима одержать тактическую победу. Глупого Пентюха просто аккуратно выставили из Уэлы, не дав ему узнать ничего существенного. Но Желтый Влим терпелив и умен, и готов сделать столько попыток, сколько будет необходимо.